Часть 4. Радость жизни Нападение началось ближе к полудню следующего дня. Объединенное войско моих бойцов и японских ополченцев легко отбили несколько крупных атак, уничтожив всех напавших некроморфов силами лишь артиллерии бронепоездов и пулеметчиков первой линии обороны. Перед нашими укреплениями теперь невыносимо смердели покойные груды зомби, зодчих теней и многих других, кого лишний раз вспоминать даже не хотелось. Камешира был доволен нашими успехами и ликовал, словно это он выиграл битву. На самом деле, если бы не помощь наших стальных крепостей, его людей просто захлестнула волна нападающих. Зомби при всей своей неуклюжести давили числом, а остальные некроморфы прытью и живучестью. Некоторые тупо перли на укрепление, погибая пачками, а другие проявляли неожиданную хитрость. Устроив нечто вроде военного совета, Камишира, как обычно, предавался самолюбованию. Мои бойцы оказались для них слишком крепким орешком и смогли переломить хребет этим мерзким ордом из дьявольских преисподней. Скоро некроморфы побегут, чтобы забиться по своим вонючим норам. Предлагаю готовиться к широкомасштабному наступлению. «Эм, со всем уважением к Амиширу Сану, но некроморфы не умеют отступать», — ответил я, медленно встав из-за стола. «Они могут на время укрыться или спрятаться, но неизменно возвращаются. Что до прошедшего сражения, то это была проба наших сил и возможностей. Разведка боем». «Кто напал первым? Какие-то хилики и зомби, которые едва подобрались к передовым укреплениям, как тут же были уничтожены». Матьёры, дьяволы, вроде охотников и толстяков, слишком осторожны, чтобы подставлять себя под наши удары. Говорю вам, основные силы некроморфов скрываются в лесу, чего-то выжидая. Они не хотят обнаружить себя раньше времени. Именно так охотятся самые умные из них. «Довольно сказок!» — вспырил Камишир, хлопнув кулаком по столу. «Нечего стращать глупостями. Все некроморфы кровожадны, но глупы. Хотите сказать, худшее впереди?» «И вы со своими людьми можете еще пригодиться?» «Не скрою, эти железные амбары на колесах могучие оружие, но уж больно неточное. Половина снарядов взорвались не там, где надо». Скрипнул зубами, я подавил в себе ругательство, чуть не сорвавшееся с языка. «Неужели никто, кроме меня, не видел, да и видеть не желает, как обманчива первая победа? Это вселит в души людей ложные надежды, усыпит бдительность и притупит осторожность». «Да поймите же, эти твари не люди, им терпение не занимать!» «Вот именно, капитан, они не люди, И не надо планировать на 10 ходов вперед. Для этого мозгов им явно не достает. Вы когда-нибудь слышали про некроморфа-аналитика или некроморфа-стратега?» Комишира язвительно рассохотался, довольный, что удалось выставить меня перед советом полным дураком. «Абсурд и бред!» «Как представлю зомби в роли мыслителя, так меня начинает душить неудержимый приступ смеха. Ха-ха-ха!» «А я не утверждаю, что те, кто на нас сегодня напал, умнее тебя, братишка!» Камеширо перестал смеяться и, злобно сузив глаза, невольно потянулся к катане на поясе. Чтобы разрядить накаляющуюся атмосферу, старейшины обратились ко мне. «Объясните, капитан, каким образом происходит взаимодействие некроморфов между собой?» «Среди них, без сомнения, попадаются разумные особи, чей способ мышления сильно отличается от мышления людей. Вспомните, откуда мы пришли к вам!» Я уже рассказывал, что произошло на южной оконечности острова. Предположительно, разгром устроило всего одно существо, явившееся через портал неизвестно откуда. Мы видели его так же близко, как и вас. Да вы русские сказочники, но ты самый большой из них», — фыркнул Камишира. Это был человекоподобный гуманоид, обладающий невероятными умениями и разумом. Кроме того, он ко мне обращался. Сообразив, что сболтнул лишнего, я умолк. Старейшины изумленно переглянулись между собой, недоверчиво перешептываясь. Комиширо же внезапно рассмеялся, а за ним и все его прихлебатели, смотря на меня как на умалишенного. Притворно вздохнув, он встал из-за стола и обратился с к старикам. «Мудрые старейшины, послушайте мое видение всего происходящего. Капитан просто чуток перепил своей мерзкой спиртяги, которая окончательно высушила его рассудок. Удивительно, что ему мерещится еще разные разумные некроморфы. В его дурманином алкогольными парами мозгу найдется еще немало человекоподобных гуманоидов, командующих мерзопакостными ордами. Давайте перестанем обсуждать этот бред и решим, как нам следует поступить в сложившейся ситуации. Вношу на голосование вывод российских солдат с нашей территории. Он многозначительно посмотрел мне в глаза и добавил, «Как показывает последние события, надобности в них больше нет, и мы сами способны отбить эти атаки. На это наших сил хватит». «Ты, безмозглый кретин, ты не понимаешь, что творишь!» Не сдержался я, вскакивая. Комишер, побелев от гнева, схватился за рукой от меча. «Ты отказываешься подчиниться совету, старейшин! Да еще и оскорбляешь меня прилетно!» «Ты еще не входишь в совет, старейшин! И не тебе решать!» Процедил я, испепеляя его взглядом. А мы еще свое слово не сказали!» Встрял в разговор тот самый старик, что встал с копьем между мной и камиширу в первую нашу встречу. «Мы не можем быть уверены, что опасность миновала. Нужны разведданные, которые прольют свет на истинное положение вещей». «Вот пусть наш вспыльчивый гость выясняет!» Торжествующе воскликнул Камишира. «А ведь у нас разведчик! Что скажешь, брат?» «Слабо прогуляться за пределы укреплений. Это тебе не в стальном гробу разъезжать. С комфортом, командуя в полной безопасности». «Хм, что ж, не имею ничего против». Если наберешься храбрости и надумаешь отправиться вместе со мной, смени для начала свой бабский наряд на мужскую одежду. С меня хватит этого трепа. Я молча встал, проигнорировав новые яростные вопли Камишира и быстро вышел из палатки. Как бы Антон ни старался пойти вместе со мной в разведку, я захватил с собой только двух скаутов-разведчиков первого класса по кличке Утес и Слон. Это были малоразговорчивые, угрюмые 30-летние мужчины, проводившие большую часть своего времени за пределами гнезда. Они чули некроморфов задолго до того, как те появлялись в поле зрения. Именно такие матерые разведчики мне и были нужны сейчас. У Антона хорошо получалось ладить с людьми, любого склада ума и характера. Вот пусть и дальше плодотворно сотрудничать с японцами, уберегая их от необдуманных решений с пыльчевого камеширы. Крадущимися шагами, обходя вздувшиеся трупы нежити, над которыми кружили тучи мух, Мы трое застыли на месте, прислушиваясь к шорохам и звукам. Кром колеса, с виду была безжизненной, но лишь на первый взгляд. Первого зомби я упокоил из СВУ с навинченным глушителем, в тот момент, когда тот, отрешившись от всего земного, с упоением пожирал своего сородича. Я с опаской заглянул в брошенную хибару, рядом с которой бродил второй зомби, которому я метко угодил пули прямо в лоб. Внутри хибары на меня вдохнуло невыносимым смрадом разложения. В углу комнаты лежал сам хозяин дома, точнее то, что от него осталось. На всякий случай ради успокоения нервов я выстрелил ему в голову. Осмотрел все помещение. Цели на 12 часов. Три зомби и один толстяк. Положился по рации слон. Я притаился в доме, напряженно наблюдая сквозь щели между досок, как вышеназванные вывалились из кустов и теперь рыскают вокруг дома. Зомби тупо натыкались на каждое дерево и спотыкались о каждый камень. В то время как толстяк жадно принюхивался к земле, подозрительно зыркая по сторонам свиными глазками. Он долго смотрел на своих глупых спутников, прежде чем с гнусной ухмылкой ухватил одного из них за ногу и что из силы приложил спиной о стул дерева. Зомби, ничуть не обидевшись на подобное обращение, с жалобным мычанием попробовал подняться на ноги, но толстяк снова прокинул его на землю. Приглядевшись к почерневшему от крови и грязи халату, я признал в зомби профессора Нечаева. Его физиономия здорово преобразилась, возможно, поэтому я его и не сразу узнал. в зомби продолжал делать попытки встать на ноги и отпусти к моему укрытию, а толстяк же, словно развлечения ради, продолжал долбить его о дерево, пока у профессора не треснул черепок. Потеряв интерес к своей безвольной игрушке, толстяк, еще раз оглянувшись напоследок, печально побрел вглубь леса, подозрительно косясь по сторонам. Если на чистоту, то я всегда подсознательно побоялся некроморфов этого типа. Они производили впечатление разумных и вели себя, не как остальные обращенные. Да, признаю, я их боялся и ненавидел. Через минуту в несколько бесшумных очередей срезали болтающихся на поляне зомби, которые уже начали скрести обломанными ногтями стены дома. Я вышел наружу и чуть не подпрыгнул от неожиданности, когда меня за носок ботинка ухватила синюшная рука. Слепо на меня белесый зенки, профессор с приглушенным рычанием тянулся ко мне, как был козлиной, Таким и остался. Мое оружие чихнуло, и голова некроморфа разлетелась на части. Вот же как! И тут напоследок ухитрился мне нагадить. Меня душило возмущение, когда с тоской взирал на свои залитые тухлые кровью берца. Перешагнув через еще дергающееся тело, побежал искать спутников, ушедших вперед. Вокруг никаких скоплений уродов, булей не наблюдалось, что не могло не настораживать. На всякий случай, достав меч из ножен, переложил СУ в левую руку. Напряжение росло. Что-то должно было произойти. И это произошло. Вполне обыденно. Вот, впереди, среди деревьев никого еще нет, а в следующую секунду из густой тени появился знакомый силуэт. Златокожий гость из портала. Чувство опасности буквально взвыло на полную катушку, заставив меня непроизвольно давить снова и снова на курок. Мое тело пронзил мертвеющий холод, сковав мышцы. Поморщившись, посланник терпеливо дождался, пока раны на его теле затянутся, а вместе с ними и его странная одежда, способная восстанавливаться. Он спокойно подобрал с земли мое выпавшее траву оружие и внимательно осмотрел. Чуть подумав, СВД повесил на мою шею, а меч вложил обратно в ножны у меня за спиной. Его поступок меня поразил до глубины души. Я с изумлением уставился в его зеркальные глаза, прочитав в них интерес и еще что-то. «Мне нужны ответы на мои вопросы», — без всяких эмоций мысленно сказал гость. «Кто ты такой?» Также мысленно спросил я, ни на минуту не оставляя попыток вырваться из незримых оков. Я был в шоке и не мог рационально мыслить. Все происходящее касалось мне театром абсурда. Если он разумное создание, зачем он так поступает со мной? Тем временем чужак перестал меня изучать и задал свой первый вопрос. «Почему вы мешаете моим поискам?» «Я не понимаю, о чем ты говоришь. С тех пор, как я отправился на поиски, каждый встречный человек пытается меня непременно убить. Разве я похож на обращенных?» «Где ключ? Какой еще, черт возьми, ключ? Мне это вообще ни о чем не говорит». Посланник дотронулся до моей кожи кончиками пальцев. Сразу возникло неприятное ощущение, словно к коже приложили провода со слабым электрическим током. «Ты не обманываешь», — через миг заключил он. «Как далеко отсюда город на холмах?» «Гнездо? Наша база?» — удивился я, понимая, что он не собирается меня убивать. «Не гнездо. Я обязательно загляну туда, но маловероятно, что там знают ответ». «Город на холмах» — бывшая база Тихоокеанского флота атомных подводных лодок Федерации. Я восстался на него, словно дерево внезапно ожило и стало вещать священные суры. «Город на холмах? Подожди-ка, Владивосток? Если ты его имеешь в виду, он почти в тысячи километрах от этого места. Ты проделал весь этот путь только чтобы спросить, где город? Это важная информация», — медленно склоня голову послание. От того, насколько быстро я его найду, зависят жизни всех обитателей острова, в том числе и твоя собственная. Холод, парализовавший меня, исчез так же внезапно, как и появился. Первым моим желанием было схватиться за оружие, но посмотрев в незамутненное лицо, я решил не скушать судьбу. У тебя осталось слишком мало времени, капитан Алеша. Скоро твои изменения будут необратимы. Ты навсегда останешься обращенным. Помоги, и я тебя исцелю, как и остальных. — Откуда ты знаешь мое имя? Ты мутант? Пришелец? — Вопрос неясен. Что значит пришелец? Я указал глазами на небо, намекая ему на его внеземное происхождение. Губы посланника растянулись в подобии улыбки, он отрицательно мотнул головой. — Нет. «Пришельцы — это ты и все твои соотечественники. Прощай!» Он медленно вступил в тень, растворившись на фоне растительности. Я хотел последовать за ним, чтобы узнать, куда он направляется, но меня отлег встревоженный голос слона. «Капитан, что с нами произошло? На нас словно нашел паралич!» «Возвращаемся в поселок, наша миссия окончена!» — бесцветным голосом ответил я. Я стал медленно пятиться назад, поводя столом по сторонам. Со всех сторон раздался хруст веток, и между деревьями замелькали черные раскачивающиеся силуэты. Некроморфы. «Всем немедленно назад!» — закричал я по рации и открыл беглый огонь по первому зомби, который с глухим мычанием стал пробиваться сквозь заросли кустов прямо на меня. Следом за ним напирали десяток других а где-то высоко в ветвях раздался душераздирающий вопль ночного охотника, от которого в жилах стынет кровь. Дела складываются скверно. Мимо меня, словно вихрь, принеслись утес и слон, стреляя на бегу по некроморфам. Воющая толпа живых мертвецов почти нагнала нас на краю леса. Мы, словно шальные, перепрыгивали через воронки, оставленные снарядами. То и дело падали, поднимали друг друга и снова бежали. Задыхаясь от бешеного марафона, я не чувствовал собственных ног. Чтобы хоть как-то привести мысли в порядок, я сосредоточился на стрельбе по зомби. По крайней мере, это было привычно. То, что произошло в лесу, не поддавалось разумному объяснению. Впервые на моей памяти некроморф вступил в контакт с обычным человеком. Морские жители не в счет. Наблюдатели на вышках открыли поверх наших голов заградительный огонь из пулеметов. Пригнувшись к самой земле, я почти ощущал дуновение ветра, когда над головой пролетаются свистом раскаленные до бела трассы очередей. Глухой треск пулеметов еще долго раздавался у меня в ушах и умолк лишь тогда, когда последнего преследователя разнесли на ошметке. Ничего себе, на разведочку сходили, подумал я, проверяя все ли части тела на месте. Творческая группа сам издат Осторожно выглянув из воронки, я стал взглядом искать своих товарищей. С радостным облегчением увидел, что никто из скаутов не пострадал. Подозвав жестами их к себе, я в полголоса приказал, чтобы они держали языки за зубами, даже если их будут пытать. Чуть помолчав, слон чуть дрожащим голосом спросил. Капитан, что с нами произошло? Я готов покляться чем угодно, что видел среди некроморфов человека в странной одежде. У него была кожа золотистого цвета. Все объяснения потом. Просто молчите. Говорить буду я. Из деревянных ворот нам навстречу выбежал вооруженный до зубов отряд. Лежа на животе много не навоюешь, брат! насмешливо выкликнул Камишира, походкой властелина мира, пересекая разделяющее нас пространство. Я проигнорировал его язвительный тон. И что интересного вам удалось узнать? Или вы только и делали, что бегали от некроморфов? Камишира взял из рук ближайшего воина копье и сделал шутливый выпад в мою сторону, словно пугая. Я легко увернулся от острия, ходу лениво отбив древко ребром ладони. Мы выяснили, что нежить расселась по всей округе, а ты по-прежнему бьешь, как педик. Солдаты с трудом удержали комиширу, который, отбросив копье, кинулся на меня. Увидимся!